Глава 5. Рынок Тугрима жил по законам мелких торговцев, карманников и зазывал, бурлящих в шумном котле звуков и запахов. Впрочем, как и любой другой рынок. Основным съедобным товаром здесь были порошки и крупы разных цветов и консистенций. Арти набирал мешочки, баночки и консервы, сверяясь со списком Розалинды, а Рейден таскал тяжёлые ящики в фургон. Многие продавцы отсыпали продуктов сверх меры. Хозяйка приюта явно пользовалась уважением среди жителей. Мясо в списке не значилось, но они купили огромную замороженную щупульцу неизвестной морской твари. Кто это? поинтересовался Рейден, презрительно вытаскивая серую тушу из холодильника. А мне о чём знать? огрызнулся упитанный продавец. Что на пристани вылавливают, то и поставляем. Когда с покупками было покончено, Арти сказал, что ему ещё нужно забежать по делам на соседнюю улицу, и Рейден пока может погулять и осмотреться. Он побродил среди убогих прилавков, сбитых из старых деревянных ящиков, над которыми были натянуты тряпичные пологи. Продавцы посматривали на него с подозрением, и бесполезная толкотня быстро надоела. Потом его внимание привлекла небольшая стайка чумазые ребятине, дающие уличное представление. Один мальчишка ловко крутил длинными палочками, связанными между собой яркими нитками, и огромные мыльные пузыри переливались всеми цветами радуги. Другой выдувал причудливых зверушек, которые поднимались высоко в воздух и растворялись в сером пасмурном небе. Третий играл незатейливую мелодию на маленькой клавиатуре. Прохожие подходили, подносили свои смарты к маленькой коробочке и перечисляли коины на их переносной приёмник. Редуну понравилось незатейливая музыка, и он даже попробовал насвистывать в такт, но внезапно представление оборвалось. "Квестеры!" крикнул мальчишка, указывая на охранный кортеж, из которого один за другим выходили стражи порядка. Ребята засуетились и, побросав скудный реквизит, кинулись в рассыпную. По периметру рынка остановились патрульные кара. Два десятка боевых дроидов окружили рыночную площадь, и на спинах людей забегали треугольные огоньки прицелов. «Идет проверка», — ровным, безэмоциональным голосом вещали гексагональные шлемы без ртов. «Поднять руки за голову, встать на колени. Любое сопротивление будет расцениваться как акт неповиновения». Рейден послушно опустился и убрал руки за голову, как и все остальные. Он не видел причин для неповиновения и даже не хотел провоцировать, однако тут же заметил несправедливость. Престеры сгоняли людей в кучу, в то время как Андро беспрепятственно покидали отцепление. Всех собравшихся сканировали по чипам у основания шеи. Благодаря Чапу и его напарнику, такая метка была теперь и у Рейдена. Не поворачивая голову, он обвёл взглядом окружающих, чтобы оценить обстановку, и сердце в груди дрогнуло. Девчонка напротив продолжала стоять на ногах с не сгибаемой спиной и гордо вскинутым подбородком. Сосед дёргал её за рукав, На неё шипели и цыкали, но упрямица и не думала опускаться на колени. Рейден чувствовал, как волна страха бежит среди людей, разливается по венам, заставляет сердце бешено стучать, а руки дрожать мелкой дрожью. Он закрыл глаза, пытаясь унять собственную ответную реакцию. Злость переполняла его. Рейден чувствовал, как мышцы наливаются силой, а концентрация достигает предельного уровня. Зрение, слух, обоняние работали безупречно. Внезапно в толпе Хому появилось странное особенное тепло. Опасность, болезнь. Он судорожно пытался вспомнить, что означал оранжевый спектр излучения, но мозг не давал ответа, даже малейшего намёка. Густое жёлтое свечение шло от той самой бунтарки, и Рейден внимательно посмотрел на неё. Девчонка не выглядела опасной, скорее наоборот. невысокая, с почти детскими, миловидными чертами лица и колкими тёмными глазами, полными чёрной ненависти. В густые каштановые волосы вплетались светлые, словно выцветшие на солнце золотистые пряди. Под плотной холщовой накидкой было трудно понять её телосложение, но на солдата она явно не походила. Опасным в ней был только этот глупый акт неповиновения. Рейден смотрел на неё в упор и надеялся, что она облагоразумится, но бунтарка даже не замечала его. Вот же дура, пронеслось у него в голове, и он начал просчитывать варианты устранения дроидов с минимальными человеческими жертвами. Но каждый раз прогнозируемый исход схватки сулил от 3 до 10 трупов, включая симпатичную мятежницу или самого Рейдена. Он решил попытаться утихомирить бунтарку. Сядь, пожалуйста, Девушка словно не замечала никого вокруг и даже не посмотрела на Рейдена, а тем временем между её глаз замер красный треугольник прицела. Один из квесторов, который был на голову выше всех дроидов, подошёл к ней и откинул капюшон. Медные короткие волосы, точёный профиль и зелёные змеиные глаза. Потому как остальные квесторы ждали его команды, Рейден понял, что высокий андроид с огненной шевелюрой у них главный. Командир подошёл ближе, И по спине Рейдена пробежал холодок. Он ещё никогда не встречал таких глаз ни у человека, ни у деуса. Несколько секунд девушка и андроид молча смотрели друг на друга. Вы превышаете полномочия, командир, она прочитала нашивку на чёрном пальто. Командор Ройс. Чрезвычайное положение, спокойно ответил тот. Поступило сообщение, что отряд мятежников планируют террористическую акцию в Тугреме. Не мешайте проверке, или я буду вынужден принять меры. Люди не обязаны становиться перед вами на колени, продолжала бунтарка. Статус. Голос командира звучал уверенно. Правовой статус А. Она выдержала его сверлящий взгляд. Человек с правами андроида. Командир слегка приподнял брови и не отрывая от неё глаз, скомандовал дроиду: "Проверить". Железный квестер отсканировал чип и проскрепел: "Амая Кейко. Человек. Правовой статус А. Место регистрации Грингольд. Что вы делаете в Тугриме?" Андрис Кейко. Голос командира не изменился. "Я навещаю родственников", ответила Амая, чуть смутившись. "Командор Ройс, она в розоске", добавил квестер, показывая красную метку на экране сканера. Райдан, не сводивший глаз с девушки, заметил, как презрение на лице Амаи сменилось искренним изумлением. Он уже не сомневался, что она не опасна, хотя дроиды как раз решили обратное. "Что?" Амая оглянулась по сторонам. "Это какая-то ошибка. Мой отец, уважаемый Андро Грингольд, профессор Питер Кейко." Командор закончил за неё. "Профессор Питер Кейко был арестован сегодня утром. Этого не может быть." Удивление на лице Амаи сменилось ужасом. "Задержать", равнодушно скомандовал Ройс. Рейдон понял, что пора действовать. Он хотел отвлечь внимание квестеров и дать бунтарке хотя бы призрачный, но шанс на побег. Поднявшись, выхватил бласт-шот у ближайшего дроида и собирался направить прицел на лоброжевого командура, но тот схватил его за горло первым. "Стоять", прошипел Ройс. Рейдон выронил бласт-шот и попытался освободиться, но хватка у горла была железной. «У него безымянный чип», — голос дроида прохрепел за спиной Рейдена. Командор устремил на Рейда на свой гипнотический зеленый взгляд. Вертикальный зрачок в холодных изумрудных глазах заставлял цепенеть и внушал чувство первобытного страха, заложенного где-то глубоко в генах. Его идеальная кожа словно светилась изнутри леденящим душу чувством превосходства над окружающими. Даже дроидов, у которых и глаз-то не было, только пятиугольные экранчики по всей голове, избегали этого манящего, губительного омута. Хочешь остановить меня? улыбаясь краешками губ, спросил командир. Рейден заметил, что Амая осторожно пыталась достать из сумочки бластшот, но замерла в ожидании. Ты знаком с ней? спросил Ройс. Рейден молчал, и крепкие руки сильнее сдавили шею. Знаешь что-то о готовящемся мятеже? Рейден ждал следующий шаг, уставившись в чёрные зрачки командира. "Отвечай мне, бродячий пёс", закричал тот и приподнял его над землёй так, что носки ботинок едва касались брусчатки. Рейден почувствовал, как страх парализовал людей вокруг, но в то же время именно страх придавал ему сил. Ройс с наслаждением поднял его чуть выше, вытянув из него сиплый стон. На секунду всё происходящее показалось ему забавным, а Майя разозлила Цербера, а тот решил отыграться на бездомном, даже не представляя, чем это может для него обернуться. Он сконцентрировался и со всей силы сжал запястье командора. Тот не ожидал такого сопротивления от человека, и в его змеиных глазах загорелось неподдельное изумление. Рой ослабил хватку, и снова почувствовав под ногами твёрдую землю, Рейден сделал финальный рывок и освободился. Ошеломлённый командор уставился на свои руки, и его узкие зрачки чуть расширились. Он пытался шевелить пальцами, которые его не слушались. Контакты были повреждены. Лицо командора исказило злоба, и теперь уже Рейден смотрел на него с нескладительно. Внезапно рядом упала коричневая колба, из которой повалил густой синий чад. Гомовые шашки катились с разных сторон по брусчатке. Из них возникали цветные вихри, и за считанные секунды площадь скрылась за непроглядной радужной завесой. Выстрелы, человеческие крики, железный лязг, скрипы, стоны все звуки смешались в ужасающую песню. Командор исчез, растворился за зелёной пеленой, но он больше не волновал Рейдена. Нужно было убираться с площади, пока шальной луч не просверлил свежие раны. Он попытался найти в суматохе бунтарку, но там, где стояла Амайя, валялся только дровец с пробитой головой. Железка дёргалась в конвульсиях, словно человек. а под разбитым шлемом с экранчиками дымился процессор. «Идём!» А Майя схватила Рейдена за рукав и потянула к ближайшей подворотне. «Твоя работа!» — кивнул он на подбитого дроида. «А ты как думаешь? Идём!» Рейден ещё раз попытался вспомнить, что означает оранжевое свечение спектра, но ответов в голове не было. Не задавая лишних вопросов, он побежал за девчонкой, петляя между рыночных прилавков. Они свернули в проулок, а потом продолжили бег по широкой улице. Натянул капюшон, посоветовала Майя, и сама сделала то же самое. Летающие шараноиды проносились мимо, в сторону рыночной площади, не обращая на беглецов должного внимания. На одном из перекрёстков на них вылетел фургон с надписью Приют Раза Линдельман, и Арти открыл дверь. Не дожидаясь приглашения, Амая и Рейден запрыгнули внутрь, и Кар, будто ничего не случилось, продолжил путь в 17-й сектор. «Услышал взрывы на площади и сразу подумал, что дело плохо», — сказал Артия. «Я в розыске», — Амайя пыталась отдышаться. «Розалинда обрадуется», — хмыкнул тот в ответ и включил автопилот. «Не будем привлекать внимание квестеров». «Ты зачем полез?» — Амайя неожиданно накинулась на Рейдена. Он странно посмотрел на меня. Тот ответил первое, что пришло в голову. «Кто?» «Ну, командор этот, змееглазый». Девушка не оценила шутку, нахмурила брови и покачала головой. На одном из пассажирских сидений, свернувшись калачиком, лежал мальчик лет 8. Она подошла к нему и коснулась губами лба. Как-то Ника выглядел тот неважно. Его лихорадило, под глазами залегли тёмные круги, сухой жёсткий кашель грозился перейти в приступ. "Хорошо", шипнул он. Она обняла его и прижала к себе. Нико покосился на Рейдена, и тот подмигнул парнишке. Всё в порядке. Арти в кабине разговаривал с Рози. Я забрала Майю и Нико. Нет, они не пострадали. Есть проблемка, но все целы. Да, и Рейден тоже с нами. Он тоже цел. Рейден заметил, что девушка искуса посмотрела на него, а потом открыла термос и налила мальчику горячего чая. С командорами Ковастора шутить не стоит, сказала она. Все модифицированы. Их директивы не всегда подчиняются букве закона. А закон убивать человека, хмыкнул Рейдан. "Такого как ты?" она посмотрела на него с жалостью. "Безымянного смутьяна во время чрезвычайного положения?" "Вполне. Меня зовут Рейдан." Он смутился от её взгляда и решил, что пора представиться. "Никогда не слышала такое имя." Девушка улыбнулась, продолжая отпаивать брата чаем, не отдавая себе отчёт в том, что делает Рейдан признался. Я родился в жуткую грозу, и мать утверждает, что мой крик заглушал раскат грома. Он улыбнулся тёплым воспоминанием. "Поэтому Рейдан. Приятно познакомиться, Рейдан", девушка протянула ему руку. "А я Кайко, новоиспечённая преступница, которая подумывала прострелить голову квестера, спасая незнакомца. Не поверишь, я собирался сделать то же самое". Он слегка пожал горячую ладонь, чуть дольше, чем следовало, и улыбнулся. Приятно было осознавать, что такая симпатичная девушка хотела вступиться за него, хотя, конечно, на парня с из неё вышло бы никудышное. Да и Ханна разделала бы такую подарях секунд за 30 в первом спарринге. Однако смелости ей было не занимать.